Глава тридцать восьмая Через несколько часов я выскочила наперекор и обнаружила у себя в телефоне шесть пропущенных звонков и три голосовых сообщения, и все от Тревора. «Господи!» Я прослушала сообщение, ожидая услышать. «Куда ты ушла? Я так волновался! Бла-бла-бла!» Но вместо этого Тревор спрашивал меня про Августа. Он хотел знать, не слышала ли я что-то от него, и не знаю ли где он. В последнем сообщении Тревор просто сказал «Позвони». Я перезвонила ему с ощущением камня в животе. Тревор ответил на первый же звонок. «Биби?» «Прости, что звоню только сейчас. Я нара...» «Ты слышала про Августа?» — перебил он. «Нет». «А что с Августом?» — спросила я. Камень в желудке начал пылать. «Чёрт, Биби! Август умер!» «Биби! Август!» умер. «Что?» — услышала я свой собственный голос. «Мне страшно жаль. Я знаю, вы с ним дружили. Кажется, он ушёл вчера с вечеринки и потом убил себя. Как? Мне нужна была информация. Всё это не имело никакого смысла. Он прыгнул с водокачки. Полиция утром нашла его тело. Мир закружился вокруг меня». «Я могу приехать?» «Я... не думаю, что это хорошая идея». Голос Тревора был каким-то чужим и дрожащим. «Нет, нет, нет, нет. Тревор, а рыцарь вчера больше не приходил, когда я ушла?» Тревор долго молчал, а потом, наконец, сказал. «Я... мы просто больше не можем, да?» «Что он тебе сделал? Тревор, скажи, что случилось!» молчание. «Тревор! Он ничего не сделал. Просто он может. Он видел тебя в моем доме, Биби. Он теперь знает, где я живу. Если мы будем встречаться... Ну, в смысле чего ты от меня хочешь? Я не могу с ним бороться». Я не могла поверить своим ушам. Каждое его слово было новым ударом ножа в рану. «Так, Да я повторю», — прошипела я. «Фактически, ты позвонил, чтобы сказать, что погиб мой друг детства из-за заодно, что ты повался, ну и потому что обосрался иметь дело с моим бывшим парнем. Я всё правильно поняла? Больше ничего не хочешь добавить?» «Прости», — сказал Тревор. «Чего бы это ни стоило, но мне правда очень жаль. И прежде чем ты бросишь трубку, я бы хотел ещё кое-что сказать». «Господи, Боже мой, ну, говори!» «Август оставил тебе записку».